худой и нескладный, и рядом люция, эффектная, красивая, уверенная в себе. Трудно представить, невозможно представить. И тем не менее, факт. Факт упрямая вещь, как говорил мудрец. Правда, выглядит он уже неинтеллигентным хлюпиком в очках, возмужал, пополнел ее влиянием. Павел очнулся взглянул на часы и заторопился. Пора было идти в экспертный отдел Академии наук. А вечером он нашел Баранова, которому его потянуло болезненное любопытство. Ответил отказом на приглашение посетить дома в семейном кругу и повел Евгения в ресторан «Золотой Плюс в Брянске. Вспомнили друзей, знакомых, поговорили о работе, а потом Павел неожиданно для себя решил показать Евгению ствол. Не отвечая на вопросы, усадил товарища в комфортабельный куттер класса Сапсан, и они взлетели. Четверть часа прошло в молчании. Куттер бесшумно скользил в ночи, обгоняя редких попутчиков, видимых только помигающим габаритным огням. Под ними проплывали россыпи цветных искр,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 Нарушил молчание Евгений. «Это башня хроноускорителя лаборатории времени», ответил Павел и пожалел, что взял его с собой. Он так и не понял, чем Баранов так поразил Люцию, что она вышла за него замуж. «Мы называем ее для краткости ствол». Снова помолчали. Потом Павел поднял аппарат выше и медленно повел к исполинской трубе